Голова сороковая. Джесс. Джесс увидел, как его брат карабкается по перилам. Но времени задуматься, зачем, у него не было. Он был слишком занят тем, чтобы ускользнуть от копья спартанца и найти выключатель, чтобы остановить машину. Та уже убила несколько человек, если судить по кровавым разводам на корпусе. И Джесс ощутил горький триумф, когда спартанец застыл в боевой позе. А потом Джесс перевел взгляд на брендона Его брат улизнул от лейтенанта Бота и направлялся прямиком к Архивариусу. «Да», — подумал Джесс, — «убей его! Пока Архивариус жив, мира не будет, как и Прогресса. Убийство Григория положило хорошее начало, но только начало. Джесс знал, что Халила это не одобряла, как, скорее всего, и Вульф, но они не видели, как умирала Некса». Вполне справедливо, что брат Джесса будет тем, кто убьет Архивариуса. Джесс увидел тень за спиной Брендона, а потом, как брат, потянулся к Архивариусу. Но вдруг близнец оступился. Каким-то образом Джесс ощутил удар ножа. Фантомное прикосновение вонзилось ему в спину, и Джесс почувствовал, как холодное лезвие раздирает сердце надвое. «Нет!» «Нет!» — Джесс, должно быть, закричал, но не услышал собственного голоса. Он был слишком далеко, чтобы подоспеть к брату, но все равно бросился вперед, уворачиваясь от когтей и копий механических воинов. Подскочил, чтобы схватиться за перила, а когда опустился на пол ложи, архивариусы уже толкали в сторону выхода открывшегося в полу, потайной люк. Темной тенью оказалась солдатская форма без опознавательных знаков, и она спешила вывести старика через запасной лаз. Когда она обернулась, ее взгляд устремился к Джессу. Зеленые глаза, заостренное бледное лицо, в руках окровавленный кинжал, Зара. Анита поспешила к люку, но тот захлопнулся до того, как она успела. Санти перепрыгнул через бездыханное тело Григория и оказался у Люка секундой позже, но тот уже был заперт изнутри. «Найдите выход!» — закричал Санти. Он жутко побледнел, и Джесс понял, что он тоже увидел Зару. Зара Коул предала своих. Зара Коул убила его брата. Джесс не видел всего остального. Он подхватил Брендана с того места, где тот упал. Его близнец все еще дышал, но его глаза уже мутнели, широко распахнувшись, будто бы он оказался в ловушке в темной-темной комнате и искал выход. — Джесс! — прошептал он. — Джесс! — Я здесь, братец! — сказал он и схватил дрожащую руку Брендана. На груди у Брендана не было крови невидимая рана была сзади глубокая смертельная медик мне нужен медик джесс брендон охнул на его губах появилась кровь пена урта. джесс скажи па а потом он умер просто умер брендон тяжело обмяк в руках джесса хотя всего секунду две секунды назад дышал был жив был его братом Брендон, рядом оказалась Анита и Санти. Санти попытался оттащить Джесса от брата, но тот со всей силы оттолкнул мужчину. «Не трогайте его!» — заорал Джесс. «Позовите медика!» «В этом нет смысла, сынок». Это был профессор Вульф, мрачный, покрытый кровью, с одной рукой выгнутой под странным углом. Однако его глаза переполняло сострадание. «Джесс, медик не спасет его. Мне жаль. Не нужна мне ваша жалость! Мне нужен медик!» Джесс. Руки Моргана оказались у него на щеках, заставив повернуться к ней. Она выглядела изнеможенной, была в крови, а лицо ее оказалось мокрым от слез. Джесс, его больше нет. Его нет. Это было неправдой пока Джесс не позволил профессору Вульфу забрать тяжелое тело из своих рук. И тогда он понял, что все по-настоящему. Потому что брат никогда прежде не был таким безвольным, таким тихим, таким пустым. — Она его убила, — сказал Джесс и сглотнул. — Зара его убила. — Я знаю, — сказал Вульф. — Мы найдем ее. В этом я тебе клянусь. Джесс рухнул в кресло, в кресло архивариуса, понял он, и опустил глаза на кровь на своей груди. Морган была рядом, но Джесс чувствовал себя совсем-совсем одиноким. «Скажи, па». Нечего было говорить отцу. Совсем нечего. Он добился успеха в том, ради чего сюда прибыл. Однако потерпел поражение в том, что поистине имело значение.